на колени. С этого дня он начал проявлять в разговорах с ней сугубую сдержанность и уже не добивался от нее точного ответа, поскольку в ее манере говорить о будущем, в тоне, каким она произносила в дальнейшем, в ее проектах совместной жизни угадывалось нечто более значительное и более интимное, чем формальное согласие. Прошло лето, затем осень, но ни у кого по-прежнему не возникало никаких подозрений, так как виделись они редко и держали себя в высшей степени непринужденно. Однажды вечером Мадлена, глядя ему прямо в глаза, спросила, «Вы ничего не говорили о нашем проекте, госпоже де Морель?» «Нет, дорогая». Я обещал вам хранить его в тайне, и ни одна живая душа о нем не знает. Ну, а теперь можете ей сказать. А я сообщу Вольтерам на этой же неделе. Хорошо? Если хотите, мы можем пожениться в начале мая. Это будет вполне прилично. Он был взволнован, да. растроган, покорен. До сих пор ни одна женщина не внушала ему таких чувств. «Я кое-что надумала», — продолжала она, — «но это довольно трудно объяснить». «Что именно?» — спросил он. «Видите ли, дорогой...» Я была бы счастлива носить аристократическую фамилию. Не можете ли вы по случаю нашего бракосочетания сделаться, сделаться дворянином? Я сам об этом подумывал, простодушно ответил Дюруа. Но, по-моему, это не так-то легко. Почему же? Так поступают все. Разделите свою фамилию на две части. Дю. Руа. «Ваша деревня называется Кантле?» – спросила она. «Да». Госпожа Форестие взяла со стола перо и начала выписывать разные фамилии, всматриваясь при этом в их начертания. «Готово! Смотрите, смотрите!» – неожиданно воскликнула она и протянула ему лист бумаги, на котором стояла «Госпожа Дюруа де Кантель». «Да, это очень удачно!» Подумав несколько секунд, заметил он с важностью. Выйдя от нее с твердым намерением и именоваться впредь «Дюруа де Кантель», он почувствовал, что вырос в собственных глазах. Походка у него стала еще более молодцеватой. Голову он держал выше, а его усы были теперь особенно лихо закручены – Так, по его мнению, должен был выглядеть дворянин. Он находился в таком приподнятом состоянии, что ему хотелось объявить первому встречному. «Меня зовут Дюруа де Кантель!» Но, вернувшись домой, он с беспокойством подумал о госпоже де Морель и тотчас же написал письмо, в котором назначил ей свидание на завтра. Новость быстро распространилась. Одни изумлялись, другие уверяли, что они это предвидели, третьи улыбались, давая понять, что это их нисколько не удивляет. После женитьбы Дюруа стал пользоваться популярностью в политических кругах. О росте своего влияния он судил по рукопожатиям и поклонам. Что касается его супруги, то она изумляла и восхищала его гибкостью своего ума, своей исключительной осведомленностью и своими широкими связями. Возвращаясь домой, он каждый день заставал в гостиной то сенатора, то депутата, то судью, то генерала, и все они держали себя с Мадленой, как старые друзья, почтительно и непринужденно. Где она с ними познакомилась? В обществе, утверждала она, Но как удалось ей завоевать их доверие и симпатию? Это оставалось для него загадкой. По вторникам у них постоянно обедал депутат Ларош-Матье. Дюруа поддерживал Ларош-Матье. Он верил в него и, считая, что тот может ему пригодиться в будущем, возлагал на него некоторые надежды. Впрочем, он лишь продолжал дело Форестие, которого Ларош-Матье обещал наградить орденом почетного легиона, когда настанет день его торжества, и он станет министром. Теперь этот орден предназначался для второго мужа Мадлены только и всего. Ведь в сущности ничего же не изменилось. Это было так очевидно, что сослуживцы Дюруа постоянно кололи ему этим глаза и доводили до бешенства. Иначе, как Форестье, Его теперь не называли. Как только он являлся в редакцию, кто-нибудь уже кричал, «Послушай, Форостье!» Он воспринимал это имя как язвительную насмешку. Нет, больше, почти как оскорбление. Оно кричало ему, «За тебя все делает жена так же, как она делала все за другого. Ты бы пропал без нее». Он охотно допускал, что без Мадлены пропал бы Форостье. Но чтобы он уж извините». Наваждение продолжалось и дома. Теперь все здесь напоминало ему об умершем. Мебель, безделушки, все, к чему бы он не прикоснулся. Даже мысль о том, что Мадлена была когда-то в близких отношениях с его другом, начинала раздражать Дюруа. Вернувшись из редакции, где его по нескольку раз в день называли «Форостье», Он вознаграждал себя тем, что злобными насмешками нарушал могильный сон покойника. Он припоминал его недостатки, его смешные черты, его слабости. С наслаждением перечислял их, смаковал и преувеличивал, точно желая вытравить из сердца жены всякое чувство к некоему опасному сопернику. И вот однажды, когда он пришел домой, из гостиной до него донеслись женские голоса. «Кто это?» – спросил он. «Госпожа Вольтер и госпожа Деморель», – ответил слуга. У Жоржа дрогнуло сердце, но он тут же сказал себе «Э, будь что будет!» – и отворил дверь. Госпожа демарель сидела у камина. Луч света падал на нее из окна. Жоржу показалось, что при виде его она слегка побледнела. Поклонившись сперва госпоже Вольтер и ее дочкам, которые, как два часовых, сидели справа и слева от нее, он повернулся к своей бывшей любовнице. Она протянула ему руку, он взял ее и пожал так, словно хотел сказать «Я вас люблю по-прежнему». Она ответила ему на это пожатие «Как вы поживаете?» спросил он, «Ведь мы не виделись целую вечность». «Отлично! А вы, милый друг?» «Как ни в чем не бывало», спросила она в свою очередь и обратилась к Мадлене. «Ты разрешишь мне по-прежнему называть его милым другом?» «Разумеется, дорогая, я разрешаю тебе все, что угодно». В тоне ее слышалась легкая ирония. Госпожа Вольтер заговорила о большом фехтовальном состязании, на котором должны были присутствовать и светские дамы. «Это очень интересно», — сказала она. «Но я в отчаянии. Нам не с кем пойти. Муж как раз в это время будет в отъезде». Дюруа тотчас же предложил свои услуги. Она согласилась. Мои дочери и я, мы будем вам очень признательны. Дюруа поглядывал на младшую из сестер Вольтер и думал, она совсем не дурна, эта маленькая Сюзанна. Совсем, совсем даже не дурна. Когда супруги остались одни, Мадлена засмеялась веселым искренним смехом и, внимательно посмотрев на него, спросила, «Тебе известно, что госпожа Вольтер от тебя без ума?» «Да будет тебе!» — с недоверием в голосе проговорил он. «Да-да, уверяю тебя. Из ее слов я заключил, что она от тебя в диком восторге. Как это на нее не похоже!»